Глава 11. По пути к центру города в салоне министерского авто Фогель обрисовал программу дня. Министр собирается в Кристиансбурге, после чего они всей командой переходят за угол в Дворцовую церковь для участия в традиционном богослужении. После службы Розе предстоит поприветствовать своих сотрудников в здании Министерства соцзащиты на улице Хольменс-канал, прямо напротив Дворцовой площади Кристиансбурга.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 Машина плавно подъезжает к тротуару. Водитель выскакивает из салона и открывает заднюю дверцу. Роза выходит и направляется к большой лестнице Фолькетинга. Всё вокруг приходит в движение, но словно бы в замедленной съёмке. Операторы оборачиваются, журналисты устремляются к ней. Она видит море лиц с открытыми ртами и слышит искажённую, отрывистую речь. Разахарт он, ко минуточку, реальность настигает её. Толпа перед ней бурлит, Камера мелькает прямо перед глазами, и градом сыпятся вопросы журналистов. Роза успевает подняться на две ступени. Она осматривает толпу от мяча и каждую деталь: голоса, осветительные приборы, микрофоны, синюю шапочку, натянутую на морщинистый лоб, взмах рукой, пару тёмных глаз, старающихся следить за всем происходящим из заднего ряда. Картом, к везделойте заявление.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 Я хочу поблагодарить премьер-министра за оказанное мне доверие. Собираюсь сразу же погрузиться в решение стоящих перед нами политических задач. И надеюсь, все вы с уважением отнесётесь к моему выбору. Спасибо. Роза Хартонк начинает подниматься по лестнице вслед за прокладывающим ей дорогу в толпе Фогелем. Но Хартонк, вы готовы к возвращению? Как ваше самочувствие? Как вы думаете, почему преступник не указал те места, где ваша дочь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 После службы Фогелю пришлось кое с кем переговорить по поводу предстоящих министерских встреч, а Роза вместе с ожидавшими её секретарём и несколькими помощниками перешла через Дворцовую площадь к серо-коричневому зданию Министерства соцзащиты. Отсутствие Фогеля никаких неудобств Розе не доставляет, поскольку теперь ей надо сконцентрировать всё внимание на встрече с сотрудниками и беседе с секретарём. Роза Не знаю, даже как и начать. В общем, придётся спросить прямо: как ты себя чувствуешь? Но вот это настало время для этого разговора. Но Харттон прекрасно знает своего секретаря и понимает, что та искренне желает ей только всего самого хорошего. Люк и Таянка по происхождению замужем за дятчаниным. У них двое детей, и она, пожалуй, самый добрый человек, с кем роזו когда-либо сводила судьба. И всё же Хартомко вновь уклоняется от прямого ответа, так же как и в Крестьянсбурге и в церкви. Да нет, ничего. Для моей ситуации чувствую я себя хорошо и собираюсь поскорее включиться в работу. А у вас как дела? Замечательно. У младшего только колики, а старший В общем, всё о'кей. А что это у нас стена такая голая? Роза замечает, что Лю коррит себя за сделанные без согласования с ней. Ну здесь фотографии висели. Ну, конечно, тебе самой решать. Он там некоторые лежат. На них вы все вместе, и я не знала, захочешь ли ты видеть их. Роза подходит к стоящей у стены коробке, откуда выглядывает край шик фото Кристины. Ладно, посмотрю позже. Скажи-ка пока, много ли у меня сегодня времени, надо кое с кем встретиться.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 Вернётся откуда? Что у вас тут происходит? Я точно не знаю, и наверняка всё уладится, но я уже сказала Лю, что происходит. Секретарь министра с несчастным видом отвечает, чуть помедлив. Меня это так расстроило. Столько людей прислали тебе такие тёплые письма, поддержали тебя, передали самые добрые пожелания. Я не понимаю, как некоторые могут позволить себе такое? Позволить что? Я сам они видела. Но, думаю, это письмо с угрозами. Я так поняла Энгельса, что речь идет о твоей дочери. Глава тринадцатая Но я говорил с ней по телефону вчера вечером. Я позвонил ей после ужина, и все было как обычно. Сорока трехлетний сожитель Лауру Кьер, Ханс Хенрик Хауге, сидит в кухне на стуле в промокшем пальто и все так же сжимает в руке ключи от машины. Глаза у него красные, заплаканные. Он растерянно глядит через окно на одетые в белое фигуры в саду и у живой изгороди, а потом снова переводит взгляд на Тулен. Как это произошло, нам покончу не известно. О чём вы говорили по телефону? На кухне раздаётся грохот. Тулин косится в сторону сыщика из Европола, которая смотривает в шкафчики и ящички.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 Ничего об этом не знаю. Магнус несколько раз терял ключи, и мы об этом говорили, но я не знал, что она это сделала. Тулин поднимается со стула, берёт квитанцию из руки Эссе и внимательно разглядывает её. Она и сама нашла бы её через несколько минут во время осмотра помещения, но решает воспользоваться моментом, хотя едва сдерживает раздражение. Вы не знали, что Лаурокьер сменила замок? Нет, не знал. И Лаура ничего не сказала об этом, когда вы говорили с ней по телефону. Нет, вернее, нет, по-моему, нет. И почему, как вы думаете, она ничего вам об этом не сказала? Да, наверное, просто потом хотела сказать. Ну почему это так важно? Тулин смотрит на неё, не отвечая. Ханс-Хенрик Хауге тоже уставился на неё своими большими непонимающими глазами. Но вдруг он резко поднимается, сбивая стул на полу и кричит: "Вы не можете удерживать меня здесь. Я имею право видеть Магнуса. Я хочу видеть его немедленно". Чуть помедлив, она делает знак стоящему у двери полицейскому. "Хорошо. Потом мы возьмём у вас слюну на анализ и снимем отпечатки пальцев. Это важно. Нам надо различать следы, оставленные домашними и чужими". Хауги кивает и исчезает за дверью вместе с полицейским. Хес снимает пластиковые перчатки, застёгивает на молнии куртку и берёт оставленную им на пластиковой подставке небольшую дорожную сумку. Увидимся в институте судебной экспертизы. Кстати, было бы неплохо проверить алиби чувака. Благодарю за совет. Постараюсь не забыть. Хес невозмутимо кивает и выходит из кухни, едва не столкнувшись с идущим в противоположном направлении полицейским. Хочешь поговорить с мальчиком сейчас?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 Он говорит совсем мало, отвечать на вопрос почти всегда односложно. И вообще, судя по всему, у него задержка в развитии. Слушая полицейского Тулин разглядывает мальчика, и дёна какое-то гноение охватывает знакомое ей чувство глубочайшего одиночества, в пучину которого он погрузился сегодня на долгие годы вперёд. Но тут на веранду в сопровождении Ханса Генрика Хауге входит пожилая женщина. по всей видимости, соседка, и заслоняет с собой бедняжку. Разрыдавшийся при виде Магнуса Хауги опускается перед ним на корточке и обнимает его, но мальчик все так же сидит, выпрямив спину за приставкой и не убирает с нее рук. — Привезти его сюда? Полицейский с нетерпением ожидает ответа Тулин. Я спросил. — Нет, пусть побудут вместе. Но, понаблюдая за сожителем, И пусть кто-нибудь проверит его алиби. На её отходе от окна Лилея надежду, что дело окажется настолько же очевидным, насколько вырисовывается сейчас. Но на какой-то миг у неё перед глазами возникает маленькая каштановая фигурка из домика на детской площадке. А вдруг с переходом в НЦ3 придётся подождать. Глава 14. Из панорамных окон архитектурной мастерской открывается вид на весь город. Рабочие столы представляются небольшими островками суши в огромном помещении с верхним светом. Оно кажется как бы перевёрнутым с ног на голову, потому что глаза всех сотрудников направлены на подвешенный к потолку у одной из стен плоский экран. Стен Хартюнг поднимается по лестнице со своими чертежами как раз в тот момент, Когда на новостном канале заканчивается сюжет о прибытии его жены в Кристиансборг. Заметьте, в стенах большинства сотрудников быстро делают вид, будто они погружены в работу, пока он проходит к своему кабинету. И только его партнёр Бярке встречает коллегу смущённой улыбкой. Привет, у тебя есть минутка? Они проходят в кабинет, и Бярке закрывает дверь. Она молодец. Здорово с журналюгами справилась, по-моему. Спасибо. Те клиенты мне говорил? Да, они довольны. Почему же мы тогда договор до сих пор не подписали? Потому что они через шур перестраховываются. И, видите ли, ещё несколько чертежей нужно. Но я сказал, что тебе потребуется больше времени. Сколько? Как дела дома? Я вполне могу быстро их сделать. Это не проблема. Стин расчищает на рабочем столе место для планшеток. Однако раздражение его нарастает. ибо партнер все еще не отводит от него взгляды. «Стиин, ты слишком много берешь на себя. Да ведь все же поймут, если ты чуть отдохнешь и посвятишь больше времени себе самому. Загрузи других. Мы же, черт побери, для этого их и нанимали. Скажи заказчику, что я представлю уточненный вариант через пару дней. Нам необходимо заключить этот контракт. Это не самое важное, Стиин, ты меня огорчаешь. Я по-прежнему считаю... Стиин Хартунг слушает... Он берёт мобильник при первом же сигнале рингтона. Звонящая представляется секретарём его адвоката. Стин поворачивается спиной к партнёру, намекая, что тому лучше покинуть кабинет. Да-да, я могу говорить. О чём идёт речь? В отражении огромного панорамного окна Стин видит, как Бярки бредёт по коридорам кабинета. Я звоню по поводу нашего разъяснения, которое вы получили, но вам нет необходимости отвечать немедленно. Вы вполне можете подождать, и тому есть немало причин, но так как приближается годовщина, события мы обязаны напомнить вам, что вы вправе поднять вопрос о признании пропавшего без вести человека умершим. Да это совсем не то, что он ожидал услышать. Стин чувствует, как тошнота подступает к горлу и на мгновение замирает, не в силах пошевелинуться, и уставившись взглядом в отражение своего лица в залитём дождём окне. Как известно, это можно сделать по делам такого рода, когда пропавший не найден и когда напротив нет сомнений в его судьбе. Разумеется, вам самим решать ставить ли окончательную точку именно сейчас. Мы просто обязаны разъяснить вам ситуацию, и вы сами можете поговорить о мы согласны. Голос в трубке на миг умолкает. Ну, как я уже сказала, вам совсем не обязательно. Если вы пришлёте мне бумаги, я подпишу всё, что нужно и сам поговорю об этом с женой. Благодарю. Стин заканчивает разговор. Пара промокших насквозь голубей семенит друг вокруг друга на балконе за окном. Он смотрит на птиц и не видит их. На что это ему сделать движение рукой, как голуби тут же вспархивают или нево взмахивая крыльями улетают прочь. Стин вынимает бутылочку горькой настойки, выливает её содержимое в кофейную чашку. И лишь потом бросается к своим планшеткам. Он дрожит всем телом, и доставать чертёжные принадлежности ему приходится обеими руками. Он знает, что принял верное решение, и ему самому хотелось принять его именно сейчас. Речь вроде бы идёт о мелочах, но они-то как раз и важны. Нельзя, чтобы мёртвые мешали живым. Именно так они и говорили все эти психологи и психотерапевты, и теперь он всеми фибрами своей души ощущает, что они правы.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 — Хочу успеть на речь премьера на открытии сессии. — Ладно, я сообщу ему о твоем решении. Роза направляется к двери, где ее уже ожидают Лю. Энгельс смотрит ей вслед, и Хартунг чувствует, что он простоит в кабинете еще долго после ее ухода.